Глава шестнадцатая. Трижды разведённый магистр. Мари. Тринадцать зелёных палочек, двадцать шесть коричневых. Бурчала я себе под нос, собирая в коробку для занятий. Два часа назад состоялось знакомство с магистром Троем, а у меня уже возникло ощущение, что он со вчерашнего дня только и мечтал нагрузить помощницу. Я не против. от Отчего-то руки сами тянулись к бесконечным коробочкам, стеллажам с банками и колбами. А как хотелось заглянуть в толстую тетрадь, что при мне магистру брал в стол?» «Марии, вы долго ещё?» В дверях появился высокий брюнет с длинными волосами, собранными в хвост. Но главное, у этого трижды разведённого были очень внимательные глаза и привычка всё время принюхиваться. Заклинаний никаких боится, что ли? Напрасно. Я не ведьма и никакой пакости ему не подсыплю. Тем более, что мне крайне необходимо продержаться в Академии до моих 24 лет. «Готово!» — бодро отозвалась я и повернулась, чтобы вручить требуемое магистру. Каким-то чудом он оказался стоящим прямо за моей спиной. Ноздри мужчины трепетали, а сам он вытянул голову в моём направлении. «Что-то не так?» — удержалась от желания принюхаться к собственной одежде. «Вроде всё в порядке. На дело-то чисто. Шифоновую блузку с подкладкой и длинную юбку, заканчивающуюся чуть ниже колена». Мужчина молчал, внимательно рассматривая меня. Но подобный театр разводить не хотелось, и я протянула коробку, втискивая её в мужские руки. Заклинатель принял, но как-то с недоверием. Словно предыдущие помощницы сами всё таскали и не жаловались. «Тринадцать зелёных и двадцать шесть коричневых. Что-то ещё нужно, магистр Трой?» «Странная вы помощница, Мари!» «Я...» Ещё никогда Штирлиц не был так близко к провалу. «Почему?» «Можжевельник идея сил воспринимаете на счет. Насколько я знаю, ведьм и хоть ночью разбуди, каждой травинке своё название дадут». «У вас есть знакомые ведьмы?» «Перевести стрелки — это так удобно. Вряд ли дважды получится провернуть этот фокус». «Бывшая жена», — поделился маг и, забрав коробку, направился в аудиторию. Я же решила привести в порядок лабораторию. Пыль протереть, а заодно ознакомиться со всякой всячиной, которой у магистра было много. Какие-то камни, заспиртованные уродцы, непонятные закорючки иероглифы, выбитые на разных поверхностях. В общем, изучать было чего, а главное — всё в рабочее время. Красота, да и только! «Силы природы? Я же о главном забыла поинтересоваться. Сколько мне будут платить?» Удивляясь собственной неразумности, тихо рассмеялась. От радости, что утерла нос опекуну, даже про деньги забыла. Нужно будет узнать у Иоланты и приказ подписать. Как тут обстоят дела в канцелярии? Эх, мне бы работу с документами. Там всё проще и знакомо. Или архив. Но других вакантных мест не было. Пока у магистра шёл урок, я в очередной раз прошлась между стеллажом и длинным столом. Что-то вызывало отторжение, а что-то привлекало. Особенно те самые палочки, зелёные и коричневые. Как сказал Трой, здесь есть можжевельник? Я понюхала пальцы. От них действительно шёл лёгкий запах, напоминающий хвою. Только другой. Не ёлка или ель, но всё же узнаваем. Я потянулась за кривой загогулиная девясила, подцепила его пальцами, понюхала. Было желание прикусить, чтобы вспомнить горьковатый привкус отвара, знакомый с детства. Но решила не рисковать. Неизвестно, в каких условиях это всё заготавливалось. И зачем травки заклинателю? Может, они нечисть отгоняют? Неожиданно умозаключения вызвали положительный отклик внутри меня. Словно что-то знакомое пронеслось по кромке сознания. Может, виной моё детское стремление всех лечить? Или мамина предпочтение народной медицины? Воспоминание о доме больно отозвалось в душе, я насупилась. Нет, так не пойдёт. Не хватало ещё слёзы лить. Нужно браться за работу. Снова пробежалась по мешочкам с растениями. Некоторый запах казался мне отвратительным. Такой бы в лицо врагам распылять, чтобы обчихались. Другие травы источали приятные ароматы, сразу на ум пришло приворотное и располагающее зелье. Скорее всего, действие тех или иных ингредиентов совершенно иное, но мне виделся именно такой расклад. Да уж, подневоле станешь ведьмой, если жизнь припрёт. Я вчера ошибочно подумала, что заклинатель только руками машет, да слова всякие шепчет. А тут дело серьёзное, и вход идёт всё, что угодно. Хотя корешков тут было немного. А вот непонятных табличек, колб с уродцами, немало. Пока присматривалась и гоняла пыль из угла в угол, урок закончился. Раздался звонок, после которого до меня донёсся смех и шум адептов. Я вздохнула, ощутив талику ностальгии. Жалею ли что не поступила? Даже не знаю. Учиться всегда нравилось, но ровно до тех моментов, когда мозг закипал, а знания переставали усваиваться. В общем, хорошо там, где нас нет. А так как магии во мне ноль, то и мямлить у доски было бы стыдно. Никогда не любила стоять пнём и тупо хлопать глазами. И почти сразу дверь распахнулась, явив перед глазами магистра Троя. За секунду до этого я начала проводить тряпкой под полированной деревянной столешницы. «Ну как, осваиваешься?» Поинтересовался он, стоя в дверях. Мужчина не улыбался и даже не пытался этого сделать цепкий взгляд магистра сразу охватил помещение. Он был несомненно опасен. Я уверена, что даже во сне этот экземпляр мог кого угодно скрутить заклинанием. Стараюсь, попыталась дружелюбно улыбнуться собственному начальнику. Но этот номер не прошёл. На мою уловку маг не клюнул. В то, что он деревянный, не поверилось. Всё-таки товарищ женат был. Заклинатель был суров и сосредоточен. «Ладно, хоть обошлось без принюхивания. А то бы подумала, что он оборотень. А вдруг так и есть?» Посмотрела на трое внимательнее. Человек как человек. У дракона на висках прилипли чешуйки, а тут что искать? Шерсть клочками, хвост в штанах. Присутствие мужчины внесло хоть какое-то разнообразие, хотя я по магу всё равно не соскучилась. Решила, что со временем, когда буду справляться с заданием быстрее, попробую попросить присутствовать на лекциях. Хотя бы на задней парте. «Магистр, вы хотели, чтобы я приготовила что-то к следующему занятию?» Я постаралась отвлечь мини-шефа от созерцания себя любимой. «Да, через 20 минут следующий урок. К этому моменту набери 15 табличек с урочих островов. Приду, заберу». «Ух ты!» — невольно вырвалась у меня. Сразу поняла, что заклинатель говорит про те потемневшие от времени дощечки с вырезанными на них непонятными рунами. Но на всякий случай решила удостовериться. Мало ли какие сокровища лежат в бесчисленных ящиках стола. Это они? Нет. Орачьи таблички на другом конце стола с некогда выбитой их примитивной письменностью. Интересно, какое ты получил образование, раз не знаешь элементарных вещей? Ехидно заявил магистр и в очередной раз внимательно посмотрел на меня. На короткий миг мне даже показалось, что взгляд заклинателя застыл, став острее бритва. Меня передёрнуло. И этот пытается сканировать, забраться в девичьи мысли. Самое обычное. И я пожала плечами, стараясь не казаться резкой. С той минуты, когда я причислила его к оборотням, опасность в лице троя возросла. А что, могла бы, поступила в эту самую академию? «А нет, так и про дощечки ничего не знаю. Можно подумать, важнее орочей письменности ничего на свете нет». Но этот высокоинтеллектуальный товарищ решил, что последнее слово за ним. Тут-то оно и видно, что обычное. «Мария, читайте книги, а иначе думай, что мы не сработаемся». Мэг повернулся и ушёл. А моё приподнятое настроение понеслось стремительно вниз. «Вот что за мужик?» Не зря от него сбежали жёны. Разве с таким уживёшься? Да он и тараканов из дома выживет. Разговаривать с людьми совершенно не умеет и даже не хочет. бедные адепты как мне повезло. На этой печальной ноте я направилась к тому самому ящику, где дожидались своего часа урочьи таблички. Нет, вот зачем они? Моё возмущение шло не из-за незнания, а скорее от расстройства и обиды на трое. Ну зачем он так? «Я же хочу трудиться здесь, стремлюсь со всей душой к взаимодействию». А маг изначально рушил все возможные пути к нормальному общению. Так, нужно взять себя в руки, отстраниться от личных симпатий и антипатий и начать показывать себя только с лучшей стороны. Хочет трость заклинать с помощью мухоморов? Пожалуйста. Уверена, после их употребления все адепты будут парить под облаками, Или побеждать ужасных монстров. Глюки они и не такое покажут. Хочешь заклинать при помощи табличек? Кто я такая, чтобы мешать своенравному магу? Может, он по макушкам стучит, и все исключительно ради просветления и усиления тяги к знаниям. Вот ни слова не скажу. Собрала требуемо, вручила и улыбнулась. А ещё лучше принять серьёзный вид. Может быть, именно это впечатляет мужика? Вдруг все предыдущие помощницы рот растягивали до ушей, и силясь понравиться. Всё, меняю тактику.